Согласно представлениям выдававшим о этих народов, сокровищ, которыми обладал человек, воплощались его личные качества, и сосредоточивалось его счастье и успех. Лишиться их значило погибнуть, потерять свои важнейшие свойства и боевую удачу. Вспомним борьбу, развернувшуюся из-за золота Рейна, богатств, накопленных легендарными Нифлунгами, по-немецки Нибелунгами, и в конечном счете их погубивших, в золоте по верованиям скандинавов и германцев материализовалось счастье его обладателей, и руководствуясь этими представлениями норманны старались спрятать накопленные ими монеты, не рассчитывая на то, что впоследствии они их выкопают. клад, пока он лежал нетронутым в земле или на дне болота, хранил себе удачу своего хозяина и поэтому был неочеждаем. серебро и золото обладали сакральной магической силой в глазах варваров. ведь может Ты при жизни закопался кровью ще неправдой нажитое, воздухов манят клады, говорят, обращается к призраку Горацио. В древней Скандинавии были распространены рассказы о живых покойниках, которые бдительно стерегли запрятанные в курганах сокровища. Видимо, сокровища эти были нужны им не меньше, чем живым. Последние предположения автора категории средневековой культуры надо думать шутка. Викинги у себя дома. IX век в Дании, эпоха викингов. И Шекспир не устает напоминать об этом. В море, вплотную к подступающим к стенам Эль-Синора, действуют пираты. Там происходят абордажные бои, без которых, впрочем, не обходятся и его пьесы, построенные не на материале скандинавских саг. Например, «Двенадцатая ночь». На присматриваемся к героям трагедии, как они разительно не похожи на героев той же Двенадцатой ночи. Победный король пришёл в трагедию из суровой старинной саги, записывает режиссёр Козинцев. Здесь видимо то, что говорится о нём персонажами. Пьеса по духу и стилю приводит на память произведения эпической поэзии раннего Средневековья, но не менее интересны и сами рассказчики. По наблюдению шекспироведа Чемберса, если Гамлет, этот человек мыслей, вообще действует, то лишь под влиянием импульса. Зато когда импульс им овладевает, Он творит ужасные вещи. Все без исключения погибающие насильственной смертью, действующие лица трагедии, кроме него самого, погибают напомним от его руки. Палони Разенкранц с Гилденстерном, Клавди. Тогда он способен совершить кражу и подделку королевского приказа. жестокое отправить друзей детства на плаху при обордаже первым прыгнуть на палубу пиратского корабля Кожеинцев он совершенно ручно закалывает короля окружённого придворными и телохранителями если бы не вмешательство призрака он в гневе поднял бы руку на родную мать И давний сам знает за собою это свойство. Сейчас все мог бы пить живую кровь и на дела способен, от которых отпрянуть днём без зверства сердце